Вода в стакане. Я закрыл глаза, оттолкнулся и прыгнул. Разбуженная волна фыркнула резким всплеском, сразу сделавшимся глухим и тягучим. Глаза закрыты. Ночью в воде ничего не видно, но пока их не откроешь, кажется, что снаружи есть свет. Размеренные движения рук под водой Вынурнув, я продолжаю плыть, не поднимая головы, пока остается воздух в легких. Странный терпковатый привкус. Метров пятнадцать от лодки. Пятна. Каждый раз пытаюсь уловить их цвет, но не могу, они кажутся черными. Разве могут быть черные пятна внутри темноты? размеренное движение рук. Терпковатый привкус. Он мне напоминает что-то хорошо знакомое. Воздух кончается. Открываю глаза, не поднимая головы. Пятна непознаваемого цвета сразу смывает чернота воды. Странное в нем именно то, что он мне хорошо знаком. Дежавю терпковатого привкуса. Размеренные движения рук. Начинает казаться, что воздуха и света... Больше нет не только во мне. Теперь их нет нигде. Они кончились. Безвоздушность и страх накатывают сначала медленно, не спеша. Потом обрушиваются сразу во всей полноте. Кровь, насыщенная углекислотой, в поисках кислорода панически мечется по моему телу. Абсолютная полнота безвоздушности и темноты — Нестерпимо размеренные движения рук. Сорок. Стоит лишь повернуть голову, и все прекратится. Сейчас не дать себе сделать это, и оно придет. Повернуть голову, прекратиться. Не дать, придет. Сейчас оно придет. Еще взмах, еще и придет. Придет сознание взмах, что ты умер. Сознание взмах, умер, умер. «Привкус чернослива». Вдох. Дышу, дышу, дышу, дышу, дышу. Безвоздушность схлопнулась внутри взрывом новой вселенной. Дышу надышаться взрывом новой вселенной. Повернувшись на спину, я смотрю на яркий свет звезд и дышу. Сколько я проплыл? Не меньше пятидесяти. Оборачиваюсь прикинуть на глаз расстояние И не вижу лодку. Странно, но не вижу. Ни мачтового огня, ни фонаря на палубе. Я его привязал к релингу старборда, с которого прыгал. Да и в кубрике, кажется, горел свет. Тело мое продолжает наслаждаться вернувшимся дыханием, но я начинаю беспокоиться. Может быть, неопытный идиот из новых поставил лодку, забыв включить огни, и перекрыл мне обзор своим невидимым силуэтом. Но я не слышал ни шума мотора, ни звона выпускаемой якорной цепи, а с вечера рядом никого не было. Разве что сбой в бортовой электрике. Но фонарь... У фонаря своя батарея. Впрочем, если ветер поменялся, лодку могло развернуть другим бортом. Странно... Странный привкус на губах. Я вспомнил, на что он похож... На вино, которое я покупаю у местных, оно терпкое, с привкусом чернослива. Я провожу языком по губам, пробую морскую влагу. Огни деревушки на другом берегу бухты тоже исчезли. Мне кажется, когда я поднял голову из воды, я их видел, но сейчас не вижу. Поднял голову из воды. Это не вода. Я осторожно делаю глоток. Вино. То самое, три пятьдесят за пятилитровый мешок, почти даром. Я заливаю вино в мешки вроде бурдюков и закидываю в локер, где они растекаются между залежей консервных банок и пакетов макарон, принимая форму всей этой бакалеи. Принимая форму, я сделал большой глоток и прислушался. Вино приняло предложенную ему форму, и мне стало привычно лучше. «Целое море вина». Я не удивился и глотнул еще. «Где же все-таки лодка?» Я начал всматриваться в береговую линию, ища за светла ориентиры но едва заметные линии темного силуэта прибрежных скал на фоне более светлого неба вызывало странные и беспокойные ощущения — Она лишилась естественной изломанности и в темноте казалась совершенно ровной, как край гигантской кастрюли или сковородки. Вдалеке раздался резкий грохот. Порыв ветра пришел с восточного берега и стих, только этого не хватало. Небо на востоке сделалось черным, именно не потемнело, а сделалось черным, словно его задернули». Другой, более сильный порыв ветра ударил меня в лицо резкой волной. Я инстинктивно дернулся вверх, и тут небо завалилось, и мгновенно возникшее бурное течение подхватило и понесло меня, словно весь мир опрокинулся и стремительно потек из старых привычных форм в гигантскую пробоину». Поток накрыл меня, и я начал захлебываться терпким вкусом чернослива. Я принялся выгребать вверх, стараясь развернуться к потоку спиной, но со всех сторон была терпкая вода, и я перестал понимать, где находится вверх, и лишь уворачивался, сдерживал дыхание и отбивался руками. И тут я увидел их. Огромные! Едва различимые в ночном небе, ужасные в своей мясистой ухмылке губы припали к краю горизонта и начали пить. Меня несло прямо в них. Я барахтался и греб, греб, греб. Они пили, пили, пили. Я увидел их прямо над собой, схватил ртом ускользающий воздух и закрыл глаза. Мир опять завалился. Вверх снова вывернулся и оказался сбоку. Большая волна ударила меня и растеклась, постепенно успокаиваясь. Когда все стихло, я открыл глаза. В пятнадцати метрах передо мной медленно покачивалась, неторопливо помахивая из стороны в сторону сиротливой беспомощностью мачтового огня оставленная мною лодка. Тридцать шесть футов одиночество Я медленно поплыл. Поднялся по кормовому трапу на борт, спустился в кубрик. В кубрике было темно. На столе перекатывался на волнах полупустой бурдюк. Рядом с ним постукивал в тиковом упоре почти полный стакан. Я взял его, поднес к губам, Сделал затяжной глоток. Едкая горечь морской соли заполнила мой рот, и я тут же выплюнул ее, но вкус остался, сразу въевшись в язык и губы. Посмотрел в стакан, но в темноте запертая в нем жидкость казалась неразборчивым всплеском ночи. Я открыл люк иллюминатора и вылил его в море.